Из всего изложенного видно, каким могучим рычагом, поднимающим народы, был этот суровый саньясин с сердцем вождя. Он был действенной силой народного движения, душой немедленного решительного действия в час пробуждения национального сознания Индии. Но его Ария Самадж подготовил, желал он этого или нет, восстание в Бенгалии, 1905 году. Там мы с ним встретимся. Примечание. Он публично протестовал против этого, постоянно заявляя, что он аполитичен и не относится враждебно к Великобритании. Но британское правительство судило иначе. Ария Самадж часто оказывался скомпрометированным благодаря деятельности своих членов. Арест одного из них – Ладжпата Рая вызвал серьезнейшее восстание в 1907-1908 годах. Я напомню здесь, что тот же Ладжпат Рай, национальный герой, непрестанно подвергавшийся изгнанию, тюремному заключению и преследованиям совсем недавно, в декабре 1928 года, убит в Лахоре, британской полицией во время манифестации за политическую независимость Индии. Конец примечания. Это был самый оживленный участок националистической перестройки и организации. В нем чувствуется постоянная готовность взяться за оружие. Но то, что составляло его силу, является вместе с тем его слабостью. Смысл его существования – действие, и цель его – нация. Когда действие совершено и нация создана, цель кажется достигнутой, быть может, для народа без широких горизонтов, но не для Индии.